В Ванкамор-парке практически невозможно следить за кем-нибудь так, чтобы никто не следил за тобой. И парочке партнёров, как они ни старались, не удалось остаться незамеченными. А наблюдал за ними маленький пёсик пёстрого окраса с преобладанием ржаво-серого оттенка. Периодически он принимался отчаянно чесаться задней лапой, и тогда раздавался звук, словно кто-то пытался побрить металлическую проволочную щётку. Шея пёсика была обмотана верёвкой, к которой была привязана другая верёвка, э, вернее, несколько неумело связанных друг с другом обрывков верёвки. Конец этой импровизированной верёвки находился в руке у некоего человека. По крайней мере, такой вывод можно было сделать, поскольку верёвка исчезала в том же кармане поношенного грязного пальто, что и рука в того же пальто, в котором предположительно находилась рука. предположительно заканчивающееся ладонью. Пальто было очень странным. Оно тянулось вверх от мостовой до самых полей шляпы, которая своей формой напоминала оплывший холм. В месте соединения пальто со шляпой виднелся лёгкий намёк на седые волосы. Рука порылась в подозрительных глубинах кармана и достала холодную сосиску. Двое мужчин Следят за патрицем, сказал пёсик. Очень интересно. Разрази их гром, сказал человек и разломал сосиску на две демократичные половинки.